Санса. Когда Сир Лансель Ланнистер сообщил королеве, что битва проиграна, она лишь проронила, вертя в руках пустую чашу. «Скажите об этом моему брату, Сир». Голос ее звучал отстраненно, как будто эта новость очень мало интересовала ее. «Ваш брат, скорее всего, убит». Камзол Сира Лансель намок от крови, сочившейся из раны подмышки. Когда он вошел в зал, несколько женщин подняли виск. Он был на корабельном мосту, когда тот распался. Сир Мэнден, вероятно, тоже погиб, а Десницу так и не нашли. Проклятие богам, Серсея, зачем вы велели вернуть Джофри в замок? Золотые плащи бросают копии и бегут сотнями. Увидев, что с ними нет короля, они совсем пали духом. Вся черноводная покрыта обломками, огнем и трупами. Но мы и могли бы продержаться, если осень Кэтлблэк, отстранив его, вышел вперед. Бой идет на обоих берегах реки, Ваше Величество. Можно подумать, что лорды Станиса сцепились друг с другом, ничего нельзя понять. Никто не знает, куда делся пес, а сир Бейлон отступил за стены города. Весь берег захвачен врагом. Королевские ворота снова бьют тараном, а ваши люди, как верно сказал сир Ланцель, покидают стены и убивают своих офицеров. У железных и божьих ворот собрались толпы, рвущиеся наружу,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 «Королева скоро вернется». Последнее было ложью, но должна же она была как-то успокоить их. Под галереей Санса заметила шутов. «Ну-ка, лунатик, рассмеши нас». Лунатик переквыркнулся, вскочил на стол, схватил четыре кубка и начал жонглировать ими. Он то и дело падал и бил его по голове. Один то и дело падал и бил его по голове. Раздались робкие смешки».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 Отведи его к мейстеру френкину. Ланцель был один из них, но ему Санса почему-то не желала смерти. «Я слабая, мягкая и глупая». Джоффри верно говорит. «Мне бы следовало убить его, а я ему помогаю». Факелы догорали. Один или два уже погасли. Никто не трудился заменять их. Серсея не возвращалась. Сердонтус, пользуясь тем, что все смотрели на другого дурака, взобрался на помост и прошептал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 Ей понадобились все ее силы, чтобы выйти из бального зала королевы медленно. Она охотно пустилась бы бежать. Дойдя до винтовой лестницы, она побежала таки наверх, так, что перехватила дыхание, и голова закружилась. С ней столкнулся несущийся вниз стражник, украшенный драгоценностями кубок и пара серебряных подсвечников, вывалились из его красного плаща и загремели по ступенькам. Он заторопился вслед, не обращая на санцу внимания, ведь она не собиралась отнять у него добычу. В ее комнате было черным-черно. Санса заперлась на засов и ощупью пробралась к окну. Отодвинув шторы, она ахнула. Южный небосклон, залитый многоцветным заревом, отражал пылающие внизу пожары. Зловещий зеленый прилив омывал облака, и ширились пятна оранжевого света. Красно-желтые отблески обычного пламени боролись с изумрудом и яшмой дикого огня,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 В горле у нее пересохло со страху, и все песни, которые она знала, вылетели из головы. «Пожалуйста, не убивайте меня!» — хотелось закричать ей. Он нажал острием чуть сильнее, и она уже закрыла было глаза опять, покорясь судьбе, но потом вспомнила. Не песню о Флориане и Джонквиль, но все-таки песню. Тонким дрожащим голоском она завела. «Матерь, матерь всеблагая, помилуй наших сыновей, огради щитом их крепким».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 Санца зябла, она развернула разорванный плащ и съежилась под ним на полу вся дрожа. Она не знала, долго ли там оставалось, но через некоторое время где-то в городе зазвонил колокол. Густой бронзовый звон становился все чаще. Что это могло означать? Первому колоколу примкнул второй, потом третий. Звон плыл по холмам и низинам, по площадям и переулкам, проникая во все уголки Королевской гавани.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 Говорят, он убил в единоборстве сира Гюярда Морригена и еще дюжину знаменитых рыцарей. Это был Ренли, Ренли, Ренли! Ах, если бы мне снова стать рыцарем!»